В назначенный вечер редактор всем приходившим гостям говорил, но «Ну, сегодня вас уморю, будете благодарить». «В чем дело?» «Не скажу, сами узнаете». Когда пришел писатель, редактор, фыркнув и зажав рот рукой, спросил шепотом, «Принес?» «Принес?» «О, черт возьми! Ну и будет потеха!» Писатель поправил очки, и, несколько удивленно, посмотрев на хозяина, хотел было спросить, какая потеха ожидается на вечере, но уронил шапку и не спросил. Появление писателя в связи с неясными намеками хозяина заставило гостей насторожиться. Любители посмеяться толкали друг друга, когда после ужина писатель доставал из портфеля рукопись. «Какая тема?» – спросил кто-то из гостей. «Тема – животноводческая проблема». Почему-то очень поспешно сказал хозяин, засмеявшись при этом во все горло, чем смутил автора. Тот с недоумением посмотрел на хозяина, но подтвердил, что действительно, тема рассказа – животноводческая проблема. удам при этом известии брови полезли наверх. Но с первых же строк, трактовавших об отрешении крестьян от капиталистической психологии под влиянием агитации, все слушатели – покатились со смеху, чем смутили и озадачили автора. А хозяин так вздрогнул и передернулся, точно ему в открытый нерв зуба что-то попало. Слушатели с улыбками переглядывались и перешептывались. Остроумная выходка. Пародия на современную литературу. Да-да, обратите внимание, как он уловил язык, тон. Действительно, остроумно все написано по готовому рецепту, как пишут сейчас почти все, — Очень удачно. Так как чтение в том же тоне продолжалось, то все решили, что это может быть и остроумно, но перехвачено в смысле длительности. Но чтобы не обидеть не совсем удачных остриков хозяина и автора, все стали усаживаться поудобнее, как это делают на длинных утомительных докладах, чтобы хватило терпения и сил высидеть до конца. Когда автор от описания прорыва перешел к восстановлению животноводства, слушатели стали переглядываться. Автор чувствовал общее движение и, хотя не видел через очки ясно лиц, но стал ощущать больше уверенности от сознания того, что, значит, рассказ производит впечатление. И голос его зазвучал ровнее и спокойнее. Один из гостей наклонился к своему соседу и сказал «Уморит, подлец!» Весь хмель из головы выскочил. Выскочит. Просто не знаешь, как реагировать. Как будто сделали из тебя дурачка, а тебе нечем даже защититься. Когда чтение кончилось, воцарилось общее молчание, какое бывает, когда после длинного доклада председатель спрашивает, может быть, у кого-нибудь есть вопросы? Но этой фразы сказано не было. И все гости точно после окончания проповеди целой толпой повалили в переднюю. Удержать их не было никакой возможности. У всех оказались больны жены, дети. Когда они все ушли, хозяин повернулся к озадаченному писателю и сказал, «Ты что, издевался, что ли, надо мной и над всеми? А что, чем? Как-то чем? Зачем ты читал эту чертовщину? Кому это нужно? Я взял его у тебя для печати, а вовсе не для того, чтобы читать его людям, понимающим толк в литературе». Я просил тебя прочесть первый рассказ, а не эту макулатуру. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать таких простых вещей». 1931 год